Глава шестнадцатая. Грета. Я безумно испугалась в тот миг, когда с обочины на дорогу выскочили четверо вооруженных мужчин. Их арбалеты были направлены на нас, а один из них точно мне в грудь. Я вцепилась в руку Лана, понимая, что только он сможет нас защитить. Впервые в жизни я столкнулась со смертельной опасностью лицом к лицу. Эти люди не маги, в них не чувствуется магии. Они самые обычные головорезы, и они просто убьют меня, а тело бросят на съедение диким зверям. Поразительно, каким спокойным и уверенным оставался Лан. Когда он вел с ними беседу, в его голосе сквозило что угодно. Злость, негодование, приказы, но только не страх. Неужели он совсем не боится? Ведь любая из этих стрел может убить его. Мне захотелось прижаться к магу покрепче и укутаться в его объятия, как в одеяло, лишь бы почувствовать себя в безопасности. И вдруг это случилось. Стрела одного из разбойников вылетела из арбалета с противным мерзким свистом. Я вскрикнула и невольно сжала руку Лана сильнее, но ничего не произошло. Металлическое оружие врезалось в невидимую стену и отскочило в сторону, позорно согнувшись посередине. Не сразу до меня дошло, что Лан выстроил магическое поле и защитил нас от любого посягательства. Однако то, что он сделал потом, было куда менее прозорливым и мудрым. «Не смотри», — шепнул мне маг и накрыл своей рукой мои глаза. Я не знала, что он собирается делать, но чувствовала, уже ставший почти привычным, флёр магии. Если вслушаться, то можно понять, что он играет с магическими потоками, переплетает их, создавая нечто новое. Вдруг я ощутила приближение её, смерти. Все четыре разбойника захрипели и начали распространять вокруг себя мощную энергетику агонии. Жизнь не хотела покидать их тела, но ее вынуждали. Жизненные токи, по которым текла гейна, оказались попросту разорваны. Они хотели жить, но уже не могли. Когда человек умирает от болезни, организм готовится к смерти несколько недель. Но если жизнь прерывается резко, например, в результате убийства, процесс происходит очень резко и болезненно. Жизнь Цепляется за человека всеми силами. Но ей не за что ухватиться. Она просто уходит. Все стихло. Теперь передо мной не было четверых живых мужчин. Когда Лан убрал руку, я увидела то, что и так чувствовала моя сущность. Четыре трупа. Те, кто еще минуту назад дышали и говорили, чьи сердца бились, сейчас превратились, в четыре куска мертвого мяса. Я сбросила с талии руку Лана и подбежала к мертвецам. Остановившись, возле самого молодого из них всмотрелась в его лицо. Молодой, голубоглазый блондин. Его остекленевшие глаза устремились в небо. Это последнее, что он видел в своей жизни. Именно при взгляде в его мертвые глаза меня пронзило окончательное сознание. «Они мертвы!» — прошептала я. Лан спрыгнул с лошади и зашагал ко мне. Я не видела его, так как стояла спиной, но слышала. Мак подошел ко мне и взял за плечи, осторожно погладив их. «Ты убил их!» — изумилась я. «Он лишил жизни несколько человек, в том числе и этого молодого парня. Сколько ему лет? Да он же младше самого Лана!» «Он больше не сойдет с этой дороги, не раскается в своих преступлениях. У него больше нет шанса ни на что. Для него все закончилось. Навечно». «Грета, они преступники!» — шепнул маг мне на ухо. «Кто дал тебе право решать, кому жить, а кому умирать?» Все еще шепотом говорила я. Обернувшись, я посмотрела в глаза Лану. «Грета, они пытались нас убить!» — изумлённо воскликнул он. «Но ведь у них не было шанса убить тебя», — произнесла я. И по взгляду мага поняла, что попала в яблочко. Ты мог бы лишить их сознания и связать, чтобы они никуда не сбежали. Мы бы приехали в Алькан и сообщили бы о них, стражи. Не знаю, почему мой голос звучал так тихо. Кричать не было сил. «Это ведь так просто. Мы могли бы поймать разбойников». Их бы судили, возможно, вышли бы на их сообщников. «Зачем убивать?» — прошептала я. «Грета!» — Лан покачал головой. «Зачем?» — колени вдруг ослабели, и я полетела вниз. «Грета!» — воскликнул маг, ловя меня. Я увидела прямо перед собой прекрасные зеленые глаза на смуглом лице и отключилась. Первое ощущение, когда пришла в себя... Мокрый холод. По лицу текла холодная вода, доставляя сильный дискомфорт. Не открывая глаза, я махнула рукой, отталкивая того, кто настойчиво лил на меня воду. «Хвала тьме!» — услышала я облегченный выдох Лана и открыла глаза. Мак сидел на корточках, придерживая меня под спину, пока я лежала на сухих опавших листьях. «Грета, как же ты меня напугала!» Покачал головой он, потирая переносицу. Похоже, и вправду испугался. Повернув голову, я увидела лежащие в десятке шагов от нас трупы и застонала. Энергетика смерти, витавшая вокруг, давила на меня, высасывала силы. Вдобавок к слабости у меня начала болеть голова. «Как себя чувствуешь?» — спросил Лан. Я не ответила, лишь прикрыла глаза. «Ясно» кивнул маг и поднял меня на руках прямо с земли. «Тебе нужен целитель», — констатировал он, «а значит, нам нужно спешить». Лан взобрался на лошадь со мной на руках. Не знаю, как ему это удалось, но он очень ловко держал равновесие. Маг усадил меня так, что я оказалась практически лежащей на его груди, а ноги свисали на бок. Одной рукой он поддерживал меня за талию, другой держал поводья. Вперед! Лан погнал лошадь так быстро, как это было возможно. По мере удаления от четверых мертвецов мне становилось легче, но недомогание все равно сохранялось. Мы ехали долго. Пару раз мне удавалось поспать, но в основном я думала о Лане. У меня в голове не укладывалось то, как легко он убил четырех человек. Ему даже не пришло в голову попытаться избежать этого то, как он реагировал на их смерть, и то, как легко совершал убийство, говорило о том, что он делает это не в первый раз, сколько жизней он уже загубил, сколько крови пролил. Прямо сейчас я находилась в руках человека, для которого убить — всё равно, что выпить стакан воды. От этих мыслей скручивался желудок. Подняв голову вверх, я увидела, что над нами — собираются грозовые тучи. Вот-вот начнется ливень. Лицо Лана выражало задумчивость. Я видела, что его что-то мучает, но лезть с разговорами не хотела. Нет, не так. Я просто не хотела с ним разговаривать. Вскоре Лана остановил лошадь, чтобы животное отдохнуло и напилось воды. Я присела на пенек у дороги и молча крутила в руках сухой кленовый лист. «Потерпи, немного осталось», — с заботой сказал Лан. Но обращался он не ко мне. Мак разговаривал с лошадью. «Грета», — вздохнул он, садясь на корточки рядом со мной. «Я не мог поступить иначе. Они насильники и убийцы. Понимаешь, как и ты, вырвалась само, прежде чем я успела осознать сказанное и придержать язык. Эти слова вышли от сердца, а не от разума». Лан дернулся, словно я вновь дала ему пощечину. За считанные секунды лицо мага превратилось в каменную маску, под которой он спрятал все эмоции. Глаза смотрели холодно, без прежнего беспокойства и заботы. Он медленно отвел взгляд и несколько долгих минут молча смотрел вдаль, нахмурив лоб. Когда лошадь напилась, Лан обернулся к ней и коротко бросил мне. «Поехали». Мак ловко взобрался на лошадь. Я же устала подошла к ней и с ожиданием посмотрела на него снизу вверх. Понимаю, что он обиделся, но ведь это не повод заставлять меня, полуобморочную, саму взбираться на эту огромную лошадку, даже не повернув голову в мою сторону. Лан молча протянул мне свою руку. Я осторожно прикоснулась пальцами к его ладони но произошло нечто неожиданное. Маг резко склонился вниз и молниеносным движением, обхватив мою талию, втащил меня в седло. Все произошло буквально за секунду, и я даже не успела осознать происходящее. Только что я стояла на земле, а через секунду уже прижималась к твердой груди и вдыхала аромат кедра и винограда. Мы вновь тронулись в путь. Довольно быстро удалось добраться до города Алькан. Пейзаж из голых деревьев довольно быстро сменился небольшими домиками. Здешние жилища были совсем не похожи на наши деревенские хаты. У нас все построено из дерева. Здесь же дома каменные, более красивые и надежные. Видно, что в этом городе жители не бедствуют, раз могут позволить себе такое. За всю дорогу Лан ни разу не взглянул на меня. Он смотрел строго вперёд, ни на что не отвлекаясь. На лице замерло выражение крайней сосредоточенности, поэтому понять, о чём он думает, было невозможно. Вскоре я увидела, что мы едем мимо огромного базара. Огромная часть города была отведена только под торговые лавки и палатки. Везде, куда не падал глаз, располагались торговцы. Одни торговали фруктами, другие — тканями, третьи — специями, а четвертые — вообще кошками. У меня глаза разбегались, но Лан явно не собирался заезжать на базар. Он проскакал мимо и заехал во двор большого здания, фасад которого был отделан в персиковых тонах. Не говоря мне ни слова, Макс садил меня с лошади, а потом слез сам. На этот раз... Он не передавал лошадь в конюшню. Конюх сам подошел к нам и, получив пару монет, увел кобылу. «Идти можешь?» — с прохладцей спросил Лан, делая вид, что осматривается. «Да», — пожала плечами я, хотя меня все еще подташнивало, и кружилась голова. В тот момент, когда мы входили в главные двери гостиницы, с неба начали срываться первые капли надвигающегося на город ливня. В холле Лан попросил меня сесть на диванчик в углу и подождать. Я заняла место поближе к стойке, к которой подошел маг, поэтому слышала каждое слово. «Чем могу помочь?» — галантно поинтересовался портье. Это был молодой с иголочки одетый мужчина в черном костюме и с гладко зачесанными назад волосами. «Нам нужен лучший номер с раздельными комнатами», — деловым тоном ответил Лан для вас и меледи с любезной улыбкой поинтересовался партия но мне вдруг стало не по себе да кивнул лан в номере должна быть ванная комната а также лучший ужин мы будем есть в комнатах хорошо все с той же вежливой улыбкой отвечал молодой человек семь золотых попросил он лан заплатил и в ответ получил маленький золотистый ключик благодарю Мы поднялись на третий этаж. Ещё в коридоре я заметила удивительно элегантный и богатый интерьер гостиницы. Полы здесь буквально блестели. Стены были отделаны деревом высокого качества, а на потолках красовались изящные изразцы. Среди всей этой роскоши я в своём деревенском платье и старом тулупе чувствовала себя как клякса на натюрморте. Лан открыл дверь в номер и мы вошли. Две небольшие, но очень чистые и уютные комнаты. Две небольшие кровати, два гардероба, стол. Я с восхищением осматривала эту красоту. А вот Лан выглядел очень хмурым. Он придирчиво осмотрел номер и, сложив руки на груди, тихо пробурчал себе под нос: Я просил лучший номер. Почему нам дали самый обычный? Это обычный? Удивилась я. «По-моему, здесь очень здорово». «Будь здесь», — мрачно бросил мак и спешно вышел. Не знаю, куда он сорвался и чем недоволен, но в моем запыленном платье садиться на чистую кровать с покрывалом из блестящей дорогой ткани было бы совсем уж свинским поступком. Вот так я и стояла, осматривая красоту, о которой несколько дней назад и мечтать не смела. Лан вернулся минут через двадцать. Вид у него был обозленный и в то же время задумчивый. «Идём», — скомандовал он, кивнув головой на дверь. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила я. «Нас переселили на четвёртый этаж», — рыкнул маг и зашагал по коридору на следующий этаж. Я еле поспевала за ним. Лан почти бежал. «Эти наглецы заявили мне, что все лучшие номера заняты» поэтому они могут поселить нас только в этот». Я уже хотел уходить, но вовремя заподозрил неладное. Слишком уж хитрые улыбки были на рожах этих нечестивцев. Только когда я заплатил лично им пять золотых, один из номеров неожиданно освободился, шипел Лан, сжимая кулаки от злости. Эта ситуация вывела его из себя. «Ну а как ты хотел?» — пожала я плечами. Они понимают, что здесь останавливаются. В основном богачи. Вот и промышляют дополнительной платой. «Это незаконно!» — воскликнул маг. «Лан, а ты случайно не иностранец?» Вдруг насторожилась я, еще раз придирчиво осмотрев своего спутника. «С чего ты это взяла?» — удивился он. «Просто рассуждаешь, так будто никогда в люди не выходил и жизни не нюхал. Даже я знаю, что если ты хочешь лучший номер, «Нужно дать на лапу портье, а иначе тебя поселят в коморку». «Но ведь в городке у твоей деревни мы никому не платили сверх того, что стоил номер», заметил Лан. «Так там дыра, не гостиница», прыснула я. «Народу нет почти, они любым посетителям рады. А здесь торговый город, гостиница расположена в самом удобном месте. Конечно, у них большой поток постояльцев, для которых пара золотых Это мелочь на дне кармана. «Странный ты!» — скосила я на него подозрительный взгляд. Лан ничего не ответил, хмуро глядя прямо перед собой. Номер на четвертом этаже показался мне чем-то невероятным. Войдя внутрь, я потеряла дар речи. Нас ожидали две шикарные комнаты, каждая из которых имела большую площадь, чем мой дом. В каждой стояла шикарная двуспальная кровать, с балдахином из золотой парчи, а также несколько диванчиков и кресел, вазоны с живыми цветами, картины на стенах, гладкие, на ощупь шелковые обои, зеркальные шкафы. Взгляд цеплял все новые и новые, детали интерьера, от которых я приходила в восторг. Поначалу я не поняла, что за странная дверь расположена возле окна. Неужели есть отдельный выход на улицу, с четвертого этажа. Подойдя ближе и открыв ее, я едва не завизжала от восторга. Балкон. Здесь есть самый настоящий балкон. Я слышала о них лишь в рассказах и читала в книгах, но никогда не думала, что смогу побывать на таком. Открытый каменный балкон выходил на базар, и с высоты четвертого этажа я могла обозревать почти все богатство торгового города Алькан. Как же это невероятно! Я оперлась на каменное перила и не могла отвести взгляда от пестрого шумящего муравейника, раскинувшегося прямо подо мной. Раздался раскат грома, и в следующий миг на город обрушился ливень. Улица мгновенно опустела. Все торговцы куда-то попрятались, накрыв свой товар. Я очень быстро намокла, но мне не хотелось уходить. Вид, открывшийся отсюда, Был настолько невероятен и прекрасен, что я готова была стоять здесь часами. «Ты с ума сошла?» — раздался недовольный возглас за моей спиной. Обернувшись, я увидела недовольного Лана, стоящего в дверном проеме. Ничего больше не говоря, он взял меня за плечи и вывел с балкона. «Ты хочешь заболеть?» — сверкнул глазами Лан, когда мы оказались в комнате. Я просто залюбовалась, смущенно ответила, Отведя глаза, отчего-то я почувствовала себя глупо. Дождём нахмурился Лан, смотря на меня, так, словно я сморозила глупость. Так и не дождавшись ответа, он прокашлялся и сменил тему. «Прими ванну». «Ванну?» — нахмурилась я. Всю жизнь я мылась только в бане. «Пойдём», — закатил глаза Мак и повёл меня через весь номер. Когда он показал мне ванную комнату, У меня в который раз за этот день отнялся язык. Отделанные кафелем стены, туалетный столик у стены со множеством маленьких ящичков и огромным зеркалом. Сама ванна располагалась у стены и была словно утоплена в нее. Занавеска из плотной коричневой ткани позволяла отгородиться от всего мира и просто наслаждаться купанием. В ванне уже была набрана вода и от нее шоупар. «Одежду брось на пол. Её заберёт прачка», — рассказывал Лан, а я была так увлечена осмотром этой волшебной комнаты, что даже не обратила внимания на то, что он говорит о раздевании. «Там в шкафу есть халат. Надень его. Завтра с утра пойдём к портному. Оденем тебя как человека». Мак оставил меня. Как только дверь захлопнулась, я принялась спешно стаскивать с себя одежду. Оставшись абсолютно обнажённой, Я осторожно залезла в ванну. Вода доходила мне до коленей, и только от этого я испытывала невероятное удовольствие. Горячая и чистая, она словно подпитывала меня, смывая с тела всю грязь и очищая разум от негативных впечатлений. Ночь с Ланом, расставание с Кайлом, покинутый родной дом, смерть четверых мужчин. Все отошло на третий план. Сейчас есть только я и горячая ванна.